Глава 15. Родные места встретили Драгомира, разгулявшийся всю весной. Уже явственно пахло в воздухе с малинистыми, готовыми раскрыться древесными почками. Галдели печуги в ветвях густых осинников, дышала влагой вспаханная и засеянная трудолюбивыми крестьянами земля. Вот так оглянуться не успеешь, а отгорит Ерилин день. А там и лето на дворе. Изульчига где задерживаться не стали, несмотря на уговоры приветливого посадника, двинулись на юго-восток. Там у быстрой и бурной рычухи раскинулась на особицу небольшая деревушка, о которой и данники-то не сразу порой вспоминали. Называли ее «Одная», потому как поблизости никакого людского жилья до самой Лерги не стояло. А с другой стороны, подступали к весе ненасытные болота, те самые что, сбесившись, едва не сожрали Драгомира вместе с речной деревней. Недолго пришлось поразмыслить после разговора с Руженой, чтобы догадаться, что жители Одной и есть те самые древнеры, которые не живут со своим племенем. Уж в чем провинились, одним богам ведомо. О том никто особо их не выспрашивал. То ли побаивались, мало ли что учудят, то ли просто любопытство не разбирало. Даже сам Драгомир никогда тем не интересовался. Платят дань исправно, да сидят тихо на своей земле. И пусть их. А оно вон как все оборачивалось. Заряна хоть и не слишком обрадовалась тому, что ехать придется не в кирият напрямик, а петлять едва не по всем землям негодование не выказывала. Лишь попросила к батюшке своему с запоздалым сватовством не соваться. Все уверяла, что ничего хорошего из того не выйдет. В конце концов Драгомир сдался. Но взял с невесты слово, что после обряда они все же к нему наведуются. Не спустит же он на мужа дочери, да к тому же и князя собак в самом деле. Заряна взгрустнула первые дни о покинутых сестре и Люборовне. Но там помалу вновь ожила. Ласка и внимание Драгомира сняли тревогу. А дальше, как осталось за спиной новручанское княжество, и вовсе все сильнее разгоралось ее лицо интересом и восхищением. Она-то, почитает, так далеко от дома еще ни разу не забиралась. И ехала она в седле без устали наравне с мужами и удобств особых для себя в пути не просила. Пусть и чернавок при ней теперь не было, а справлялась совсем сама, Драгомир приказал на стоянках ставить для нее отдельный шатер и хотел бы делить с ней один. додержался. Ни до чего хорошего, ни терпения не доводит. Да, глянулись они друг друга, мочи нет. А все равно знакомы еще недолго. Но каждая следующая седмица в пути сближала их сильней. И незаметно стал тот миг, когда показалось, что они уже много лет вместе. Теперь оставалось несколько дней до Одной, а там домой. Поначалу ехали большаком, но скоро пришлось свернуть на боковую и далеко не столь хоженую дорогу. Остались за спиной гостиной избы, где всегда готовы чисто застеленные лавки для князя и его людей. А потому снова пришлось разбивать лагерь на последней ночевке. Драгомир и рад был, удастся с Заряной побыть. А то ведь не всегда получится, под любопытными взглядами старост и их жен, которые вместе с дочерьми да подружками под всевозможными предлогами, как мухи, слетались посмотреть на деву, что путешествует с ним. Теперь же можно было, дождавшись, как гридни разойдутся, посидеть рядом у огня. «Ничего» шепнул Драгомир Заряне, когда они остались одни. «Скоро повернем на Кирият. Закончится наше мытарство». Боярышня длинным прутиком, который неумолимо погибал в пламени, тихо ворошила угли. В простой одежде, которую девушка разумно прихватила в дорогу, смотрелась она ничуть не хуже, чем собольем Кажухи, да о серебряных колтах у висков. Но Драгомир пообещал себе что обязательно одарит ее самыми лучшими нарядами от самых искусных мастериц княжества, как только доведется попасть в столицу. А сейчас так даже лучше. Незачем татей, что могут в пути попасться, раззадоривать. А уж любоваться нареченной невестой ему это никак не мешает. «Знаешь, толкует, мол, с милым хорошо и в шалаше». Заряна улыбнулась лукаво. «Не думала никогда о том. А теперь понимаю» что так оно и есть, это если недолго по шалашам скитаться. В теплом доме и любви лучше живется, ее не отпугивают житейские трудности. Боярышня посмотрела на него внимательно, бросив в костер совсем ушабугленную веточку. А куда же она девается, если жизнь такая у людей, а другой нет? Думается мне, что она со временем превращается во что-то иное, пожал плечами драгомир, в привычку. Уважение, надобность. Так ведь у тех, кто не бедствует, так бывает. Обеды только укрепляют семью, настоящую, то, где любовь есть. Заряна заглянула в глаза еще пытливей. Еще верит в то, что настоящей любви все по чем. Бывает у всех, но тот, кто любит, не позволит родным бедствовать и печалиться. Из кожи вон вылезет. Драгомир не стал продолжать. И так все понятно. Боярышня призадумалась, уставившись в пламя, а затем вдруг обхватила Драгомира за локоть и прижала щекой к его плечу. Такая юная и хрупкая, как весенний цветок, только пробившийся из-под снега. Будет самым большим преступлением заставить ее страдать или разочароваться в своем решении уехать с ним. И потому придется приложить все усилия, чтобы оградить ее от крибута Драгомир опустил ладонь на макушку заряны, провел по гладким волосам, заплетенным в косу. Девушка подняла к нему лицо, улыбнулась тепло и доверчиво, потянулась ближе. Как устоять? Ее горячие от близости костра губы мгновенно отозвались на поцелуй. Дыхание сбилось, а пальцы сильнее вцепились в руку. Драгомир крепко прижал к себе заряну, прильнул к тонкой шее, прихватил губами мочку уха. Девушка вздохнула жарко и прерывисто. Подхватить бы на руки и унести в шатер, а там будь что будет. Но нет, это не геста, для которой драгомир вовсе не был первым и единственным. Он отпрянул, чувствуя, как раскаленная дрожь разбегается по телу. Еще немного издержаться не получится. Заря на пару мгновений сидела с закрытыми глазами, ожидая следующего поцелуя, а затем смутилась и потупилась, поняв, Почему Драгомир остановился? Доброй ночи, Люба моя. Тихо, чтобы не выдал осипший голос, проговорил Драгомир и коснулся губами ее такого маленького в его ладони кулачка. Боярышни кивнула, пряча взгляд. И тебе доброй ночи, княже. Она поспешно встала, да и юркнула к себе в шатер. А драгомир, взлохмотив волосы и обхватив руками голову, еще посидел у костра. Долго не унималась поднявшееся внутри желание, да к тому же не давала покоя тревога, глодала изнутри. Ни ко времени все. Утром Заряна по-прежнему выглядела смущенной, будто винила себя за ночные мучения Драгомира. Объясняться с ней при Гриднях он, конечно, не стал. Будет оказия, обязательно успокоит. А то еще надумает девица сделать какую глупость горяча. Видно, потому-то разговор всю дорогу до Одной не клеился. Лишь парни тихо переглядывались между собой, да Лешко время от времени вздыхал, что уж давно соскучился по стенам детинца, да по кметям и ворчанию бажана. И поглядывал так жалостливо, что Заря прыскала от его умильного вида. Отрок тогда улыбался, сбрасывая с себя притворную капризность, довольный, что ему удалось развеселить хмурую всю дорогу боярышню. Проникся он к невесте княжеской таким расположением, которого Гести никогда не выказывал. Да северянка и не смотрела в его сторону, будто он и вовсе пустое место. Заряна же ко всем спутникам старалась относиться приветливо и с вниманием. И те ее холодностью не обижали. В такие моменты Драгомир ловил себя на мысли, что Лишко, который в последние луны заметно вытянулся и окреп, верно, больше подошел бы в женихи столь молодой девицы. Но затем замечал в обращенном на него взгляде Заряны столько восхищения и трепета, что все сомнения оставляли голову. Нет, она отныне принадлежит ему по своей воле. Да и он никому не позволит забрать ее. Это теперь все равно, что часть души выдрать. Почти до самого заката ехали вдоль русла рычухи. Так и прямее получится, и уж мимо небольшой деревни никак не проскочить. Река уже освободилась ото льда, только последние не глыбы «нет-нет» да проплывали мимо, бились о берег, раскалывались на более мелкие и исчезали в мутной воде. Земля, вдоволь напитавшаяся влагой после снега таяния, проминалась под копытами коней. А может, это болото, раньше ограниченное руслом, уже перебралось на другую сторону? Остро пахло древесным соком, а птицы после долгой зимы и вовсе будто с ума посходили. В ушах звенело от их нескончаемого гомона. Оказывается, здешние древниры тоже ставили домовины, повинуясь заветам предков. Только их среди деревьев стояло гораздо меньше, чем на подъезде к излому. Заряна с легким испугом в глазах оглядывалась по сторонам. Такого знать ей еще не приходилось видеть. Солнце сквозь кружевное переплетение березовых ветвей заливало слабо наезженную дорогу впереди. Нелюдимы древнерские осколки, не слишком дружбу с соседями водят. Теперь-то понятно, что просто тайны свои уберечь хотят. Но делиться все же придется. Одная, наконец, появилась впереди. Небольшая деревушка на пару десятков дворов. Уж как люди тут не жили столько лет, не пуская в свой род свежую кровь. Так и измельчать можно, да детей своих разными хворями наградить. О том еще Лерх сказывал, как вырождались многие племена, что мешали свою кровь со своей же. Драгомир не припоминал, чтобы ему приходилось встречаться с жителями Одной. Даже уговор о том, чтобы в княжество войти. С местным старостой вел бажан. А вот теперь-то уж свидится. Аккуратные, будто бы свежесрубленные ворота без створок обрамляли въезд в деревню. На единственной улице не было никого, лишь во дворах тут и там мелькали люди, заканчивая дневные дела. Лениво забрехали несколько собак, заслышав чужаков. Из сумерек навстречу путникам вышла женщина, неся на согнутом локте накрытую полотнищем корзину. По всему тяжелую. Лешко спешился и шагнул к ней. «Помочь, почтенная!» Та подозрительно и слегка удивленно оглядела всех, но, увидев заря, она успокоилась. Уж кто, а она на Татя совсем не походила. А помоги, мне тут, правда, недалеко нести. Я провожу, добродушно кивнул парень. А ты скажи пока, господину моему, где тут у вас староста живет. Женщина безошибочно уперла взгляд в драгомира. А вот предпоследняя изба на выезде. Она махнула в противоположную сторону. «Раскочили вы ее!» Промолчала, отдавая корзину Лешко, и добавила. «Неужто сам князь к нам пожаловал?» «Князь, князь!» — усмехнулся Драгомир. Баба охнула от того, что, ляпнув на обум, неожиданно попала в истину, растерялась, что делать дальше. Лешко поспешил с ее корзиной вперед, и ей пришлось догонять, а то так верно и стояла бы, разинув рот, до самого утра. «Нечастый ты тут гость!» — задумчиво проговорила Заряна, Строгая пятками бока кобылы, когда Драгомир поехал вслед за резво идущим по улице Лешко. «По всем деревням мотаться можно от лета до лета, не наездишься». «Так что же тебя сюда вдруг привело?» Девушка, не понимающая, наморщила гладкий лоб. «Дела, о которых я тебе как-нибудь расскажу». Он постарался улыбкой отвести от себя ее вспыхнувшую вдруг подозрительность. Надо же, всю дорогу ей не интересно было, куда и зачем едут а тут выкладывай сходу. Боярышня ответом, видно, не удовлетворилась и более допытываться не стала. А Драгомир вдруг понял, что совершил ошибку. Не построишь крепкой семьи на лжи и укрывании правды. Но рассказать обо всем сейчас значит наверняка напугать Заряну. Уж она точно не обрадуется, коли узнает, что получит в мужья ни одного князя, а двух причем второго, очень уж древнего и жестокого. Изба старосты ничем от остальных не отличалась, даже места особого для нее не выделили. Неудивительно, что мимо проехали. На дворе час стоял не столь уж поздний, а потому Лешко, бегом дотащив корзину встреченные бабы до соседнего дома, вернулся и степенно постучал в ворота. Гостей тут как будто ждали. Калитка отворилась через пару мгновений, причем никаких шагов до того не послышалось. Вперед выступил мальчишка лет пятнадцати в накинутой на плечи свите. Драгомир в первый миг вздрогнул, когда тот вдруг напомнил ему Рокла. Такой же черноволосый и худощавый. Но нет, конечно, померещилась. Откуда ему тут взяться? Парень бегло окинул всех взглядом и звонко крикнул в сторону избы. «Дед!» «Тут люди какие-то приехали. Важно и больно!» И обратился к гостям. «Мира вам в дороге!» Драгомир кивнул. «Мира вашему дому! Мы с добром пришли!» Вот теперь послышались шаги во дворе. Мальчишка отошел в сторону, почтительно пропуская вперед седого, что зимняя туча мужа. Его прямые волосы не спадали ниже плеч и на висках были убраны в две косы. Опрятно расчесанные и остриженная борода — скрывала висящие на шее обереги. Он чуть прихрамывал, а потому опирался на сучковатую клюку. Но ширина плеч и рост выдавали в нем бывшего воина, а может того, кто тяжким трудом всю жизнь занимался. И удивительно стало, что Драгомир такого примечательного старосту совсем не помнил. Неужто и правда не встречались никогда? А вот старец его, похоже, прекрасно знал. Здрав будь, княже! Слегка надтреснутым, словно простуженным голосом проговорил он. Но головы не наклонил, только сделал знак замершему за его спиной парню открывать ворота. Гридни отправили обихаживать лошадей. Только Заряна на да прошли вслед за Драгомиром в небольшую, но добротную избу старосты. Жены у него не оказалось. У печи хлопотала молодуха с толстенной чернявой косой ниже пояса. По возрасту и не дочка, скорее внучка уже. Но Драгомир остановил ее. «Не тревожься, мы вас обременять не станем, остановимся лагерем подле деревни. Отчего-то не хотелось поками сделить со старостой хлеб-соль. А то потом, коли что, можно и на неодобрение богов налететь, ведь понимание с хозяином может и не случиться». «Как же так, владыка?» Девчонка всплеснул руками. А вот староста без особого удивления приподнял густые брови, глянул на внучку, И та тут же поспешила в соседнюю клеть. «И чем же я обязан такой чести, княже?» Снова заговорил старик. «Уж сколько лет ждать не ждал?» «Ты наперво мне имя свое скажи, чтобы знать, как к тебе обращаться. Прости уж, так сходу не припомню. Давно о вашей деревне ничего не слыхал». Старик ответил не сразу, будто решал, стоит ли имя свое чужому человеку называть. «Исток». «Вот как». Довелось все же прийти к истоку, откуда и пошло все. Откуда и закрутился водоворот, поломавший многое в жизни Драгомира. Уж позволь, почтенный исток, моей невесте отдохнуть с дороги в другой клете. Драгомир улыбнулся, глянув на Заряну. А мы пока с тобой потолкуем. Староста ни словом не возразил, снова кликнул внучку, и та, пообещав только недавно растопленную баньку с добрым паром, увела барышню прочь. Девушка и сказать ничего не успела. Драгомир понимал, что после придется оправдываться. Заряна вовсе не так простодушна, чтобы молча все снести. Уж поняла, поди, что нарочно ее спровадил. Покончив с приветствиями и любезностями, исток снова вперился недоверчивый взглядом. «И чего же такого важного ты хочешь от меня услышать, владыка?» Коля столько верст отмахался самолично. «А вот любопытно стало». «Чего вы с племенем своим не живете?» — усмехнулся Драгомир и продолжил серьезнее. «И не доводилось ли среди ваших пращуров сильного волхва, который давным-давно наложил проклятие на одного правителя?» Староста пожевал губами, в глубине его глаз будто скользнула тень, на миг омрачив лицо. «Что-то странные вопросы ты задаешь княже?» — осторожно проговорил он. «Чему бы тебе вдруг это знать понадобилось?» Раз спрашиваю, значит, до зарезу надо. То дело давно минувшее, и только нашего племени касаются. Вам, людям из Кирията, они погоды не сделают. Драгомир неожиданно для самого себя громко хлопнул ладонью по столу, не сдержался. Лешко рядом едва не подпрыгнул. А староста и не пошевелился, только спокойно проследил взглядом за его рукой. «Говори, коли есть что сказать». Не надо мне зубы заговаривать. А чего мне, княже, душу перед тобой открывать, в прошлом копошиться, коли ты сам не хочешь мне правду сказать? Зачем тебе знание о том, что между нами, древнерами, случилось? Хочешь честности? Будь честен сам. Ни на толику он не повысил голоса, ни на миг не проскользнуло в нем нетерпение или грубости, а потому подумалось, что и правда не стоит ждать откровения от того, кому сам не можешь открыться. Да только знать бы, что не приведет к пущим бедам. Тот, кого проклял ваш Волхв много лет назад, теперь угрожает мне и жизни моих людей. Драгомир постарался утихомирить гнев. Я много где бывал и выяснил, что вы можете знать, как так случилось, что после проклятия я смог родиться, и Корибут все же смог достать меня. Или тоже скажешь, что ничего о нем не слышал. Исток сокрушенно покачал головой. Показалось, он не скажет ничего, и весь путь закончится вот так вот, бестолково. Оставив одни вопросы без ответов, как и было в начале его, то проклятие со временем начало бросать тень на племя. Неожиданно заговорил староста. Наши дети начали хворать, посевы не приносили и половины былого урожая, Никто не мог понять, что происходит. Мы терпели долго, несколько поколений. Но когда у моего брата, да упокоит мать Сары, земля его кости, умерла дочь от неведомой хвори, он решил, что что-то нужно делать. Мы с ним поразмыслили и вспомнили о том, что когда-то наш пращу расквернил себя проклятием, очень страшным и сильным. Много сил на это положил, но остатки племени уберег. Но ведь всем известно, что однажды произнесенное проклятие начнет оборачиваться против того, кто его наложил. Вот, стало быть, и пришло время. Не все нам поверили. Наяс приказал не ворошить прошлого и забыть обо всем. «Справимся», — сказал. Но мы не послушали. Брат в те времена считался могущественным волхвом. Но, конечно, не таким, каким был наш предок. И потому для того, чтобы снять проклятие, нам пришлось отыскать в старинных домовинах прах его. Мы провели обряд на капище. Тайно. Но кто-то из тех, кто нас поддерживал, знать проговорился. За надругательство над прахом пращуров нас с женами и близкими родичами прогнали из деревни. Мы сопротивлялись, конечно, была лютая схватка. Пол деревни едва не сожгли. И брат погиб. А остальные ушли и поселились здесь, не близко от излома, да и недалеко. Но я дальше не стал, забыл о нас, и верно о том, что после обряда все налаживаться стало. — А вы не подумали, что снятие проклятия может и худо кому-то сделать? — процедил сквозь зубы Драгомир. — Что тот, кого прокляли, снова обретет силу? Губы истока вытянулись в упрямую линию. Даже борода заострилась. А в глазах появился твердый настрой спорить и доказывать свою правоту. Вошел с улицы внук, что встретил гостей у калитки, сел в дальнем углу и принялся плести какой-то шнурок. Похоже, тетиву. А старик все молчал, будто размышлял, не выгнать ли всех вон тотчас же. Все это было очень давно, княже. Наконец устала, и на удивление спокойно проговорил он. Мы многое забыли из того, что случилось когда-то. Пусть даже волхвы и несут знания предков, но, теряя его по песчинке, за много лет можно упустить едва ли не все. Драгомир недоверчиво хмыкнул. «Стало быть, скажешь, что вы не знали, чем это обернется?» Староста пожал плечами. «Мы в тот миг думали о другом, о жизни родичей». «Вот и что на такое ответить?» Что еще спросить, если от долгого рассказа старосты яснее ничего так и не стало? Сняли проклятие, потому как свое племя спасти хотели. Не казнить же их теперь за это. Драгомир провел рукой по лицу, опустив голову. И как избавиться от Карибута снова, ты мне не расскажешь? Исток только вздохнул. И верно, ему все равно, что станет с князем, которого за десять лет он первый раз встретил вживую. Я не ведаю тайн, которыми воин был запечатан в забвении. Но коль случится такое снова, то печать нового проклятия, произнесенного над его костями, смогла бы его сдержать. Только вот не знаю, какой волх возьмет на себя тяжесть этой ноши и обречет на страдания себя или своих потомков по истечении лет. Все показалось неважным. Пусть и нашелся бы такой волх, но это сможет закрыть забвение того, Кто могущественнее всех? Кто подчиняет себе людей и, похоже, даже силы природы? Долгая дорога не привела ни к чему. И нужно бы встретиться с Младой Роглом, чтобы понять, как они могут ему помочь. Ведь Тружена об этом говорила. Может, ключ от этой загадки кроется в них, а Драгомир сам вынудил воительницу сбежать, сам все усложнил. В сенях послышались шаги и девичьи голоса. Заряна со старостовой внучкой вернулись из баньки. Они впорхнули в клеть, разрумяненные и пышущие еще не остывшим жаром. Но лишь Заряна взглянула на Драгомира, как все веселье схлынуло с ее лица. «Вы оставайтесь на ночь у нас», — улыбнулась внучка старосты, заметив возникшую между всеми неловкость. «У нас место для князя и его невесты найдется». Исток согласно качнул головой, пытливо глянув на Драгомира. — Оставайся, княже. До лагеря пойди доберись по темени такой. — Уж извини, Исток, — Драгомир встал, чтобы откланяться, — но мы до становища нашего доедем. Стеснять тебя не станем. Правду сказать оставаться не хотелось, хоть и хлеба за столом в этой избе гости и хозяева так и не разделили, а внучка Истока все же вынесла к столу кувшин, от которого тянула сладким духом. «Да хоть взвара с мятой выпейте на дорожку!» — настоял староста. «Спаться будет лучше, и усталость снимет. Нехорошо совсем уж хозяйским гостеприимством пренебрегать, а потому Драгомир согласился. Горячий взвар оказался приятным и чуть кисловатым. Разбежалось от него по телу тепло, так и правда может уснуть будет легче». Поблагодарив истока и его внучку вместе с Заряной и Лешко, он направился к лагерю. Уж поздний час засиделись. Шатры, которые гридни за неимением водной гостиных исп расставили неподалеку от деревни, озарились отцветами разведенных вокруг костров. Не слишком обильно повечеряв, все улеглись спать. Поначалу не спалось. Драгомир все прислушивался к шорохам, которыми говорила березовая роща вокруг едва слышными, но даже ночью наполняющими ее жизнью. И в голове было будто бы пусто, а не спалось. В палатке поблизости знатно храпел кто-то из гридней. И противно ворочался внутри ароматный взвар. Но скоро веки начали слепаться, и в один миг сон обрушился, поглотив все тревоги. И проносились перед взором безмятежные виды, залитых весенним солнцем лугов и полей. Буйно зеленела трава на лесных прогалинах. А смолистые почки на деревьях раскрывались, выпуская на свет молодую блестящую листву. Мутный лед совсем сошел с нире, и ее воды засверкали, вольготно разлились по берегам, подступая едва не к самому порогу исп, что стояли слишком близко к руслу. И все дышало теплом и жизнью, что будто бы встряхнулось, сбрасывая зимнюю дремоту и расплескалась по всем землям. Драгомир видел бескрайний простор, и душа его наполнялась радостью. И позабылось беспокойство. Здесь никто никому не угрожал. Но в свежее и спокойное дыхание вдруг едва уловимо вплелась ниточка дыма. Запах усиливался. Над зеленой полосой леса поднялись сизые клубы. Застрещал далекий пожар, И понесся гонимый ветром огонь дальше, пока не остановился на утесе, ограниченной со всех сторон обрывом. Горел злом, но не от одной избы, где из печи выскочил случайный уголек. Он полыхал весь, охватил его жар, что поднялся из самой земли. Из тьмы, которая хранила его в своих недрах, кормила людской ненавистью и страхом, долгие лета и зимы. И по воле хозяина огонь нашел выход и теперь уничтожал деревню непокорных, в который раз. Люди метались в огненном кольце, пытаясь спасти не скарб, но свои жизни. И многие погибали, не успевая выбраться, даже из вспыхнувших, словно сухостой, домов. Пламя бесновалось и плясало в диком танце, не щадило никого, сыпало искрами и пеплом. Посреди него стоял волф Молодой, но сильный, возможно, более могущественный, чем отец, что сгинул не в пламени, а в дремучих болотах у речной деревни. Из его уст лились слова древнего заговора, способного усмирить огонь. И тот, казалось бы, послушный его воле, то вздрагивал, припадал, то разгорался снова, будто издеваясь над усилиями человечешки. Однако волк стоял недвижимо, не отступал, Хоть от жары ему заливало потом глаза, а от копоти хрипело в горле. Он повторял заговор вновь и вновь, монотонно и веско. И уцелевшие люди жались к нему, собирались вокруг, чувствуя, что лишь он сможет их уберечь. Как много лет назад уберег его пращур, пусть об этом мало кто из них помнил. Волк смолк на миг и поднял взгляд. Уперся им словно точно в Драгомира, Он вздрогнул и сел на лежанке. Несколько мгновений пытался унять дыхание, что норовило застрять в груди. Затем встал и прошелся, пошатываясь. В глазах плясали темные пятна вперемешку с языками пламени. И низкое гудение заговора до сих пор звучало в ушах. «Мах! Может, он мог бы стать тем волхвом, что вновь наложит проклятие на Карибута. Ведь Наяс говорил однажды, что дара волхования — переходит в их роду от отца к старшему сыну. Вот только знать бы, остался ли он жив после того, как едва не довелось попасть в пасть жадной топи. Но раз приснился, стало быть, жив? На обратном пути нужно проехать через излом. В шатер заглянул дозорный. И как только услышал. Драгомир махнул рукой, мол, все в порядке, и гридень скрылся снаружи. Прошло еще полночи, прежде чем снова удалось заснуть, но в голове будто бы прояснило, и появилась новая надежда. На рассвете, несмотря на беспокойный сон, Драгомир проснулся раньше всех. Совершенно не чувствуя усталости, он ополоснул лицо и направился к Заряне. Сегодня хотелось увидеть ее поскорее, особенно сильно. Девушка тоже не спала, но пока продолжала бороться с связкой утренней дремотой. Волосы боярышни растрепались, а щеки еще не налились обычным нежным румянцем, но это ничуть ее не портило, только придавало трогательности. Драгомир подошел, сгреб Заряну в охапку и без стеснения припал губами к ее губам. Целовал долго, не в силах оторваться. А когда вновь взглянул на невесту, та зарделась и спрятала лицо у него на груди. — Чего это с тобой, княже? пробормотала глухо. «Сегодня просто хороший день». Правду сказать, упование на помощь Маха облегчило душу. Эта мысль после тяжелого, наверняка насланного корибутом сна, чистым родником сияла в голове. «Неужто старостов сын, коль он выжил, откажет в помощи? Ведь вырвавшись на свободу, воин первым уничтожит древнеров по старой памяти». Вон как пытался рассорить их с Драгомиром, так и расправу над ними было бы проще учинить. Да не вышло. После быстрых сборов выдвинулись в путь. Прощаться с истоком не было смысла. Не пришлись они с Драгомиром друг другу по душе. Будет воля Макоша, так и не встретятся больше. Пусть живут себе изгнанные племенем древнеры на особицу от других людей. Может, когда забудется и затрется временем глупость, что они однажды совершили, вновь миновав рычуху, двинулись на север, в излом и домой. Осознание этого будто бы делало дорогу быстрее и радостнее, хоть и пришлось заложить крюк, чтобы обогнуть погибшую в болотах речную деревню. Еще один день прошел, а там развернулась широкая дорога к древнерской деревне, а то уже и городу. Ведь стену построили, а там, глядишь, и ров выруют, чтобы возможным врагам и вовсе туго пришлось. Во второй раз вид домовин, гораздо более древних, чем на подъезде кодный, не вверх зарянув замешательство. Она лишь опасливо покосилась на резные домики и, подогнав кобылку, поспешила догнать Драгомира, чтобы поехать с ним рядом. Неподвижная тишина стояла кругом, лишь едва слышно шелестели кроны сосен на дурном и пьяном весеннем ветру. И тишина эта казалась странной, словно не в многолюдную весь едешь, а приближаешься к кургану. Вдобавок разоралась в вышине стая ворон, пронеслась темным роем и расселась на ветвях вдалеке. Драгомир стряхнулся, подумав, что от мерного шага рассенда стал задремывать. Даже потянуло Гарю, как в давешнем сне. Но вялость отступила, а запах не исчез. Кридни тоже беспокойно заозирались, принюхиваясь. Да и лошади тревожно пофыркивали, поводя трепещущими ноздрями. И чем дальше, тем дух недавнего пожара становился острее, и скоро впереди показалась стена излома. Ворота были закрыты, и все выглядело бы, как обычно, если бы не полусгоревший правый острог с обрушенной крышей. Вблизи стало видно, что и левый пострадал, хоть и не так сильно, а еще позже оказалось, что створки вовсе не заперты, и никто их не охраняет. Двое гридней спешились и пошли открывать ворота. Заряна остановила кобылу рядом и едва не шепнула, будто боялась потревожить кого-то. Что здесь случилось? И Драгомир хотел бы ей ответить, да ответ этот ему самому не нравился. Нехорошая догадка закрутилась в голове, и самообманом стало бы отринуть ее как невероятную. А когда все въехали в излом, все оказалось гораздо хуже, чем можно было представить. Деревни посчитай, не стало. Пока поднимались по спиральной улице, не попалось ни одного целого дома. Какие-то сгорели совсем, у других провалилась крыша, а третьи всего лишь чернели одной подпаленной стеной. Но так или иначе огонь коснулся каждого дома. Кругом валялись обугленные повозки и какое-то трепье. Землю усыпал хороший слой раскисшего пепла. Копыта лошадей тут же окрасились им. И ни единой живой души не стало вокруг. Тем удивительнее было увидеть старостовую избу невредимой. Она стояла посреди весе, как последний незыблемый оплот безопасности во всей округе. Огромная и почти такая же старая, как и домовины у перепутья. Из синей вышла полнотелая женщина с ведром, Закутанная, а бы во что, лишь бы тепло было. Она остановилась, завидев подъезжающих путников, и метнулась обратно. Теперь Драгомир спешился первым и сам постучал в дверь. Ему открыла та же женщина, окинула тяжелым взглядом спутников за его спиной. На этот раз даже Заряна не заставила ее смягчиться. «Здрав, будь, хозяин!» — наобум обратился к ней Драгомир. Та покривила губами. И тебе всего доброго, княже, да только я не хозяйка. Вижу, горе у вас приключилось. Позволишь войти, да со старостой потолковать. И помочь я вам смогу во всем, в чем надобно. Женщина отступила, пропуская его, и остальным рукой махнула, мол, проходите. В натопленной избе, похоже, собрались все древнеры, которым удалось выжить в пожаре. Их оказалось совсем немного. Они теснились у стен на лежанках или просто на полу. Детей разместили ближе к теплой печи. Пожалуй, вместе со спутниками тут и присесть негде. — Скажи, почтенная, — снова повернулся Драгомир встретивший его селянке. — Кто теперь у вас староста? — Знамо кто, — развела руками она, — Ясович. Его мы старостой выбрали, как его батюшка с речной деревни не вернулся. Да только мне бы поговорить с ним. Древнерка открыла было рот, чтобы ответить, но нахмурилась и жестом поманила его за собой. Мимо древнерских, что как один недобро в него вперились. Драгомир не смотрел по сторонам, и так понятно, что сейчас вряд ли от кого-то из них можно ждать приветливости. В темном углу, отгороженном от остальной клети плотной занавесью, стояла лавка а на ней лежал мужчина. То ли спящий, то ли в забытии. Он страшно обгорел, на голове не осталось ни единого волоса, а кожу всю покрывали глубокие багровые ожоги. Его дыхание казалось почти незаметным, и даже сам Лерх при виде его опустил бы руки и сказал, что надежды на выздоровление нет. Только и приходится ждать, когда душа его окончательно покинет явь и пустится по реке Иве, последний путь. Рядом сидела, видно, его жена с влажным полотенцем в руках. Она подняла было на Драгомира сухие и красные от иссякших уже слез глаза, но снова обратила их на мужа. «Он спас всех, кого ты видишь здесь, княже», — тихо и почтительно произнесла за спиной провожатая. Заговорил огонь, не пустил его в эту избу, где мы и укрылись. Непростой тот пожар был, Словно из-под самой земли жар поднялся. Все разом вспыхнуло, и бежать нам было некуда, кругом огонь. Лишь на него уповали. Мах сделал все, что смог, да только... Сам видишь. Драгомир вздохнул, разглядывая мужа, который еще недавно, казалось, просто излучал силу. Да, не ладили они с ним, сдорили. Но причины на то были, чего уж скрывать. Ни разу Мах не дал слабины, Не выказал трусливости, и бой прошел вместе со всеми. Древнеры на него уповали в пожаре, не ошиблись. И Драгомир уповал, не зная, что не доведется уже и спросить помощи. Снова брести в кириат, не хлебавший хлебавши, Куда еще податься за ответами, неведомо. Кругом обложил его ловушками и загадками Корибут. Мах тяжко пошевелился и вдруг открыл глаза. Он обратил на Драгомира совершенно незамутненный взор и прохрипел что-то. Пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать. Несколько мгновений староста просто дышал, а затем повторил. «Я видел тебя там, князь, в огне». Драгомир отпрянул, глянув на жену Маха. «Услышала?» Но та лишь уткнулась лицом в полотенце, когда муж снова впал в беспамятство. Внутри похолодело от страшного предположения. А что, если это Драгомир сам испалил излом? Не зря ведь ему привиделся тот сон. Но как? Нет, невозможно. Он отступил от лавки, где умирал Мах, и молча направился прочь. Его спутники толпились у дверей, не решаясь ступить дальше. Заряна шагнула навстречу и взяла его за руку, не прося поддержки, но поддерживая, неведомым женским чутьем, понимая, что она ему сейчас нужна. «Отправьте в Кирият человека, с которым я смогу все обговорить». Не оборачиваясь более, бросил Драгомир древнерки, что пошла за ним. «Я буду ждать его. Мы восстановим излом». Он снял с пояса кошель с серебром и, оставив его на лавке у двери, вышел прочь вместе с Заряной и Гриднями. «Оставаться здесь не в моготу». Пора возвращаться в Кирият и решать, что делать дальше.